4. Город мечты. Порой запреты необходимо отменять, хотя бы на время. Язон Динальт. Бакен замер в сутой доле дюйма от моей шеи. Бакен японский деревянный учебный меч. В целом неплохо, заметил Алирон, принимая начальное положение. Для варвара, впервые прикоснувшегося к благородному оружию менее 2 лет назад, но до уровня странника тебе ещё необходимо подрасти. Не понимаю. «Сказал я. Разве Квайчан и Рейн-невидимка не были странниками? С ними-то я справился». «Они были учениками», — ответил вместо Лерона коготь-тигра. И не лучшими, должен признать. Взять их в школу тигра я согласился лишь по настоянию одного моего старого друга. Вернее, согласно его завещанию. С учениками странников ты действительно совладал. Равно как и с парой других бойцов. Однако это еще не говорит о твоем исключительном умении. Верно. Это скорее говорит о том, что они не умели сражаться. Носитель меча знаком приказал мне повторить указанный им прием. Вне сомнения, ты можешь и должен гордиться собой. Гордость эмоция положительная, она поднимет твою уверенность в собственных силах. Главное не дать этой гордости превратиться в самоуверенность. Если такое произойдёт, тебе конец. Я парировал удар воображаемого противника рукоятью меча, пнул его в колено, отступив на полшага влево. Бакен в моих руках описал плавную дугу, оборвавшуюся точно в сердце невидимого врага. А теперь попробую то же самое со мной, потребовал Лирун. Я знал, что тут кроется подвох. Ему наверняка известно ответный удар, ибо не существует универсального приёма. Но не отказываться же из-за этого от шанса повысить своё мастерство. Когда ещё выпадет подобная возможность? Ночь подходила к концу, и с первыми же отблесками зари прозрачный воздух пустыни наполнился згустками незримого пламени. Я-то думал, что знаю, что такое жара. Выдохнул я, вытирая с лица пот. Казалось бы, даже в аду побывал. «Граница черных песков – место особое», – сказал Лерон. «Жара здесь такое же естественное явление, как снег в горах Имира». Странно. Это название он, в отличие от многих других слов, произнес правильно, без малейшего акцента. Тогда я не обратил на это особого внимания. А напрасно. Неужели нельзя найти для тренировок место попрохладнее? «Можно». Но не нужно. Не понимаю. Тренировать следует не только ловкость, скорость, ум и силу. Выносливость также очень важна. Привыкнешь к жаре, начнёшь тренироваться в вечных льдах, потом забудешь о голоде и жажде. Я недоверчиво покачал головой. А потом случаем я не должен буду перестать дышать. Именно так, подтвердил носитель мяча. Я хотел было рассмеяться, но с ужасом осознал, что он не шутит. Несмотря на жару, по спине пробежал холодок. В недоступной глубине чёрных песков призрачным маревом высился запретный город, не имевший ни имени, ни постоянных обитателей. У городской черты были установлены колдовские ловушки, которые могли остановить любого случайного путника. Строителям города, вероятно, не приходило в голову, что в самое сердце необитаемой пустыни, где вода кипит в котле без всякого костра, случайно никто не забредёт. Но, по крайней мере, один человек проник в этот город и вышел оттуда живым. Это произошло давно, почти 900 лет назад, когда истерлинги ещё не строили городов, а жили кочевыми племенами. Человеком тем был дервиш Бшан, основатель солнечного культа. Многое было ведомо истерлингам о Солнцеликом завете, главной священной книге этой религии. Главный, потому как единственный Каждое слово было проштудировано сотнями исследователей вдоль и побёрёк. Каждая идея, новая ли, старая ли, многократно обсуждалась, дабы все могли убедиться в её мудрости. Однако никто почему-то не спрашивал, каким-то чудом сумасшедшему дервишу, не умеющему держать в пальцах перо, удалось создать подобный титанический труд. Хотя, если бы и спросил, наверняка ему популярно разъяснили бы, что чудо, а ну и есть чудо, и в дополнительных исследованиях не нуждается. На самом же деле солнечный культ был выдумкой тех, кто населял запретный город в то далёкое время. Выдумка сработала. Сменилось буквально одно поколение, и Рикачевники превратились в цивилизованный народ, возводящие каменные постройки, а потом и целые города. То, что не удалось алхимику в начале века завоеваний, обитатели запретного города проделали без всякого труда. Одно это должно было заронить подозрение в душу властителя, который видел врага даже в своей собственной тени. Однако странное дело, Джафар не то чтобы предпочёл забыть о оказанной ему помощи. Он начисто забыл о самом существовании города, куда направил Пшана, явившись тому однажды во сне в образе духа веры, истины и непоколебимой. Но во взгляды прочих властелий редко обращались в чёрные пески. Даже рджак, чьи территории непосредственно граничили с этой пустыней, не уделял ей особого внимания. Впрочем, какие из орков исследователи? Им же нужно детально объяснять каждое действие. Вплоть до того, за какой конец следует держать Ятаган. А запретный город жил своей, недоступной для простых обитателей Арканмира жизнью. С терпением охотящегося тигра, ожидая наступления, предсказанного его отцами-основателями, часа огня. Алерон внезапно отступил на шаг, и Бокон в его руках сменился настоящим мечом. Что? Теперь переходим к реальным условиям, спросил я. Примерно так, кивнул странник. Только драться мы будем не между собой. Уловив направление его мысли, я повернул голову. Точно, на западном горизонте виднелось облако пыли, определённо скрывавшее за собой отряд всадников. Я-то считал, что чёрные пески необитаемы, сказал я, опуская деревянный меч. Эти не обитают нигде, объяснил носитель меча. Они носятся по всему югу Джандгара со скоростью ветра. Города они обходят стороной. Зато те, кто попадается им на открытой местности, могут не ожидать ничего хорошего. А кто они? «Оседлавшее ветер». Так, во всяком случае, их племя называется теперь. По-моему, все стерлинги некогда были такими же до того, как возник Санцеликий завет. Эти слова Лерон подчеркнул уже известной мне пренебрежительной интонацией. И Пшан заставил их строить города. древние изстерлинги. Ну и что с того? Они полагают, что те, кто называет себя изстерлингами теперь, оскверняют это святое имя и очищают его планомерно, уничтожая их при встрече. Ну почему они должны иметь что-то против нас? Я готландец, а ты вообще не из этого мира. Боюсь, что оседлавший ветер никогда в жизни не слышали не только об иных мирах, но и о твоём Готланде. Саркастически усмехнулся странник. Кстати, будь осторожнее с их стрелами, они часто бывают отравлены. Предупреждение последовало вовремя. Короткая стрела откнулась в песок прямо у моих ног. Я демонстративно поднял её и сломал. Знак презрения к противнику был принят, судя по яростному воплю. Оседлавшие ветер уже были в двух сотнях шагов от нас, как только они могли нестись галопом по такой жаре. Я, в невесомой и отражающей солнечной лучи броне ситхи, едва мог дышать. На них же поверх бесформенных грязно-белых одеяний болтались тяжелые плащи из овечьих шкур. «Дело привычки», – посказал внутренний голос. «Вполне возможно. Я-то еще в детстве ходил босиком по снегу. Не по собственному, правда, желанию, а исключительно из-за отсутствия обуви. А оседлавшая ветер точно так же с детства вдыхали раскаленный воздух пустынь». Тут в воздухе прозвестела вторая стрела, оборвав мои размышления о климате и привычках живущих в нем народов. Машинально я перехватил ее в воздухе. Наконечник стрелы, к моему удивлению, оказался костяным. «Они что, не знают даже бронзы?» – поразился я. «Оседлавшая ветер вооружены лучшими в туракане клинками, просто относительно стрел у них свои традиции», – пояснил носитель меча. «У тебя будет возможность узнать поподробнее, если выживешь». Он перехватил рукоять меча обеими руками и встал в боевую стойку, которую как-то назвал "Журавль отражает удар змеи". Я в свою очередь занял позицию справа от него. Тигр, единственный из рукопашного боя, которым я владел в достаточной степени, а тигру нет необходимости заранее принимать какое-то определённое положение. Он готов к бою всегда. Оседлавшие ветер взяли нас в кольцо. Под прицелом дюжины луков я почувствовал себя неуютно, несмотря даже на броню. Пробить мифрил они, быть может, и не смогут, но голова у меня оставалась незащищенной. А одна царапина, и яд сделает свое дело. Алерон носитель меча. проговорил один из всадников с сильным пресвистывающим акцентом. Как и у всех оседлавших ветер, его лицо прикрывала кафия, плотная белая буаль, оставлявшая на виду лишь глаза и половину лба. «Когда-то ты дал слово не становиться на пути истинной веры». «Я не отказываюсь от своих клятв», – ответил странник, не двигаясь с места. «Ваша вера принадлежит вам, я не препятствую в ее распространении». «Однако сейчас ты пересек наш путь». «Скорее, это вы пересекли мой!» Этот довод мне понравился. Всадники, однако, были другого мнения. По кругу пронеслось недовольное перешептывание. «Тише, дети мои!» Поднял руку, заговоривший первым. Похоже, он у них был за вождя или кем-то в этом роде. «Пути – это мое дело. Пусть решает божий суд!» «Если это то, что я думаю, пронеслось у меня в голове, тогда проблем не будет. Странник дерется лучше любого кочевника». Но Лерон удивил меня, покачав головой. «Мне не хотелось бы проливать кровь на границы священных мест», сказал он. «Не знаю, удастся ли вам вообще справиться с нами, но даже если удастся, победа обойдется очень недешево. Возможно, мы уладим дело иначе». «И как же?» «Я полагаю, среди вас есть молодой воин, желающий до срока повысить свой ранг». По меньшей мере две трети из оседлавших ветер издали радостный крик. Я вижу, что есть, усмехнулся носитель меча. Так вот, рядом со мной стоит один из учеников, мечтающий примерно о том же. Я понял, что этот гат выставляет меня драться вместо него. Причём об отказе речь не заходила. Хорош, учитель нечего сказать. Уже всего было то, что я понятия не имел о правилах, какие в ходу у кочевников. Как обычно, моё мнение не совпадало с мнением большинства, которые в данном случае представляли оседлавшие ветер. Немного посовещавшись, они выдвинули кандидата на роль моего убийцы. Спрыгнув с коня, кочевник сбросил свой бурнус, оставшись в широких чараварах. Кафья, однако, оставалась на нём. Похоже, обнажить лицо перед чужеземцем считалось у них смертным грехом. Затем противник одним движением извлек из притороченных к седлу ножен кривую саблю, сверкнувшую в солнечных лучах булатной голубизной, и направил ее острие на меня. Этот жест не требовал ни перевода, ни дополнительных пояснений. Я аккуратно расстегнул доспехи, дав бронеситхи с тихим звоном упасть у моих ног. Затем обнажил короткий меч, но был остановлен вождем оседлавших ветер. «Дайте ему саблю, чтобы бой был равным», – сказал он. Один из кочевников торжественно вручил мне собственный клинок, в точности повторявший очертания сабли моего противника. Проверив баланс и заточку, я мысленно согласился с Алироном: лучшего оружия, отработанного в туракане, я не видел. Голубой булат оседлавших ветер, конечно, уступал мифрилу и адаманиту, но обычную сталь значительно превосходил. Желаешь ли ты конного боя? спросил Алирон моего соперника. Я мысленно присвоил страннику несколько соответствующих эпитетов, но кочевник оказался мировым парнем и покачал головой. Нет, вы пришли сюда пешими и нет чести в том, чтобы одолеть одного из вас в верховом поединке. Жилоешь ли ты боя в боевом огненном кольце, спросил вождь кочевников у меня. Мне-то было все равно, а вот противник мой при словах «огненное кольцо» напрягся так же, как сам я при упоминании о верховой езде. Следовало оказать ему ответную любезность, что я и сделал. Итак, пеший поединок на саблях и без подсобных средств, подытожил Лерон. Вождь согласно кивнул и подал знак «начинайте, мол». Замах кочевника мог бы снести мне голову, но я не оставил её на линии удара, немного отодвинувшись вперёд и влево. Пропуская противника мимо себя, я устроил ему встречу с моим правым кулаком, основательно въехав ему в область солнечного сплетения. Моя сабля, перекочевавшая в левую руку, коснулась сзади его шеи и оставила царапину, не более того. Он, однако, не растерялся и упал на колено, одновременно всаживая правый локоть мне под ребра. Я вынужден был отскочить, после чего он исполнил серию быстрых ударов, заставивших меня заподозрить, что во владении клинком кочевники превосходят учителей фехтования в гильдии наемников. Минуту спустя подозрение переросло в уверенность. Я усилил защиту, ожидая удобного момента, чтобы провести заранее обдуманную комбинацию. Удары противника раз за разом парировались, но атаковать я продолжал. пока не стал. Он сам должен сделать движение, которое нужно мне, и кочевник сделал его. Мощный натиск поверг меня на землю. Не пытаясь подняться, я перекатился на бок, заставляя его саблей вонзиться в землю рядом с моей шеей, и швырнул ему в лицо горсть песка. Лицо оседлавших ветер были закрыты, но глаза оставались наоруже, что мне и было нужно. Противник отпрянул так быстро, что потерял равновесие. Я в этот момент уже был рядом, использовав преподанную в школе тигра связку тигров в траве. Пускай травы здесь и не было, принцип тот же самый. Передвигаться по лском со скоростью бегущего человека. Какой-то миг кочевник недоверчиво смотрел на остриё, предавившее его горло, потом со вздохом разочарования выпустил рукоять своего оружия. Давай ему упасть на песок. Я провёл сабли чуть вверх, откидывая ткань с его лица. Гримаса его ничем не отличалась от обычного выражения, какое бывает у побеждённых в равном бою. Поединок завершён, провозгласил вождь. Ты его учитель, Алерон? Да, сказал он. Нет, Одновременно заявил я. Странник сверкнул глазами в мою сторону, но сдержался. "Ё, недостоин столь великой чести", пояснил я, мысленно скрестив пальцы. "На некоторое время мой путь совпал с твоим, но тебе равно, как и остальным странникам, предстоит совершать подвиги, какие не по силу простым смертным вроде меня. Ты в реды не заверайся", заметил он, опять объявляясь у меня в голове. "Оседлавшие ветер совсем не дураки, пускай и выглядят сущими дикарями". А разве я солгал? безмолвно ответил ему я. Он предпочёл промолчать. Проводник поднял посох, всматриваясь в видимые ему одному тончайшие линии. Да славится имя твоё, воскликнул он, и отряд хором повторил его слова. Да пребудет сила твоя во веки вечные. Следники снова повторили слова проводника. Да падёт твой благосклонный взгляд на тех, кто остался верен. Сказал он, описывая в воздухе нужный знак концом посоха. Костяной наконечник обнадёживающе завибрировал. Тут же же проход стал реальным и засветился. Даже в ярких лучах полуденного солнца этот белый свет был отчётливо виден. Отряд уже был выстроен, и тройки всадников послушно последовали за проводником. Страха они не испытывали. Этот проход был не первым в их жизни и даже не 101-ым. Он не мог не подумать о том, что когда-нибудь очередной проход станет последним, как для него, так и для всех тех, кто доверил ему свою жизнь и душу. Проводникову обучали очень многому, однако всех привратностей и проходов не ведал никто. За девять столетий ни один отряд оседлавших ветер исчез бесследно, просто Не возвратившись однажды с очередной вполне обыденной прогулки, прогнав невесёлые мысли, он разорвал завесу и вышел из колеблющегося прохода в так хорошо известную долину потрескавшихся скал. Отряд последовал за ним. Как только замыкающий оказался снаружи, проводник произнёс ритуальную фразу и закрыл проход. Попутно он отметил, что структура связи становится липкой и скользкой, что в его практике случилось впервые. Для беспокойства поводов пока не было. В проходах могло произойти и происходило всякое, но следовало всё же посоветоваться со старейшими на всякий случай. Перед ними было единственное место, которое седлавшая ветер могли считать своим домом. Город Мечты. И именно в это единственное в Арканмире место кочевникам был запрещён вход. Проводник иско собросил взгляд на примкнувшего к отряду северянина, смотревшего на изумрудные стены, агатовые дороги и серебряные купола с каким-то отстранённым видом. И знаком приказал следившему за новичком Малику доставить его. Приказание было тотчас исполнено. Официально проводник не являлся предводителем отряда, но даже сам бессмертный шейх трижды подумал бы, прежде чем отказать в любом из его требований. "Я слушаю," произнес северянин с хрипловатым акцентом. «Что тебе напомнило это место?» Рыжий воин вздрогнул. Проводник с удовлетворением подумал, что все эти геуры – язычники, неверные, арабские – по своей сути одинаковы, совершенно не умеют скрывать свои эмоции. «Я не хотел бы вспоминать об этом», ответил тот. «Ты уже вспомнил». возразил проводник, пряча усмешку в складках своей кофеи, которую по обычаю мог не снимать и после боя. Расскажи, и страх отступит, облегчи свою душу. Храм тёмной луны, архитектура чем-то похожа. Нет, он выглядел совсем иначе, и всё-таки ощущение то же самое. Никогда не слышал этого названия. Где этот храм? О, вряд ли кто-либо из вас туда доберётся. Северенин говорил уже иным тоном, словно в у него действительно отлегло от сердца. Храм тёмной луны находится на тёмной стороне Арканмира, где-то за двуликой башней. Проводник был вынужден взглянуть на собеседника совершенно иначе. Среди кочевников практически не было людей, осведомленных даже о самом факте существования темной стороны. Коли такую серьезную информацию свободно открывает ему один из геуров, это значит, что варвары куда более сведущи в тайнах, чем всегда полагали старейшие. Впрочем, наивность их от этого не уменьшается. Разве можно так походя и без уверток говорить о подобном? А что значит этот город для вас? спросил вдруг варвар теперь вздрогнул проводник Я не то чтобы знал причину такого странного поведения кочевников. После того, как я ушёл от Лирона, внутренний голос обиженно молчал, считая вероятно, что я нарушил его планы. Мне это доставило несказанное удовольствие. Их обречённых взоров, устремлённых в направлении города мечты, мог не заметить лишь слепой. А глубинное сходство города с храмом Тёмной Луны и раковым замком, что располагался в преисподней в круге пятом, наводило на очень серьёзные подозрения. Только мысли эти ей нек не мог облечь в слова, потому-то и задал вопрос, так перепугавший того, кого называли проводником. «Город мечты – наша родина», – прошептал кочевник, отвечая, казалось, не на мой вопрос, а на свои собственные треволнения. «Ни один народ в мире не может сказать, что проклят так, как мы. Запрет мешает нам пересечь границы города». «Запрет?» «Предки наши много веков назад поклялись уничтожить отступников от истинной веры, а до тех пор не переступать городской черты. Клятва была дана, и мы вынуждены исполнять ее до сих пор». Что-то эта фраза мне напомнила. Ну да, точно, это был отрывок из рассказанного Феоном предания о странствующем ангеле-мстителе. «Пока торжествует зло и приумножается несправедливость, пока недобрые люди помыкают мужчинами и глумятся над женщинами, пока обижают слабых людей ли, животных ли, до тех пор не знать мне отдыха под небесами, не ведать покоя ни за накрытым столом, ни в мягкой постели». Роберт Говард. Клинки братства. «А звали этого странного ангела?» Кейн, идущий с громом. Вот-вот, тот самый Кейн, боевой жезл которого каким-то образом попал в руки повелителя драгоценностей. Затем я подметил инуса в падении, о проклятии вечных скитаний, наложенном на Вестерлингов, говорил Иколин. Причём говорил с той же угрюмой обречённостью, что и проводник. Я попытался вспомнить ещё что-нибудь в таком роде, и у меня потемнело в глазах. В одной из древнейших готландских саг говорилось о тех, кто покинул отчизну ради сохранения рода, о тех, кто был обречён на изгнание. Мысленно сопоставляя сагу с той странной поэмой о Рогнарёке, вернее, о последовавшей за ней сцене, я получил заключение, которому не мог поверить. Такого же не может быть. Жаль, я не знаю мифа Псих и половинчиков. Тогда бы было несложно проверить моё невероятное предположение о том, что все народы Арканмира изгнанники и прибыли сюда для какой-то тайной цели, которую им попросту не удасужились открыть. Говорил же я, поменьше думай об этом, скорбно заметил он. Теперь тебе придётся замолчать навсегда. Моё тело снова накрепко сковало чужая воля. Ноги плотнее стиснули бока лошади, руки резко встряхнули поводья, лошадь поднялась на дыбы, пронзительно заржав, а затем ринулась к воротам запретного города мечты. Подтверждение получено, кисло подумал я. Однако цену этому определённо станет, если уже не стала моя жизнь. Разряды синих молний поразили лошадь, буквально испепелив бедное животное. Я вылетел из седла и покатился по песку, непонятным образом ускользнув от остальных молний, направленных уже в меня. Размышления о тайне народа Варканмира отошли на задний план, как и все прочие мысли, не относящиеся к проблемам выживания. Уклонившись еще от двух молний, я внезапно понял, что сковывающие чары исчезли. Похоже, что прямое и открытое убийство не в его обычаи. Эту мысль я отодвинул в сторону, но не выкинул из головы окончательно. Следовало обдумать перспективы, но позже. Три разряда. Один впился в песок прямо у моей головы, когда я упал, чтобы пропустить второй над собой. Последний попал в мифриловую броню, застанавшую от такого обращения, рассеялся по ней из грозным шипением и щез. Колчуга почернела, словно по ней долго возили кусок угля. И внезапно стало тихо. Никаких громов и молний, никаких прочих опасностей, видимых по крайней мере. Даже удушающая жара пропала, а воздух стал резким и свежим, как после хорошей грозы. Впрочем, это в определённом смысле и была гроза. Врата города Мечты, находившиеся теперь буквально в 40 шагах от меня, начали открываться. Пожав плечами, я пошёл навстречу своей гибели. Игла чёрного пламени ванзилась в мозг Джафара, заставляя алхимика высказать пославшему её своё крайнее недовольство. Столь ведь иватых ругатиц вы даже сквернослову Маркус ни разу не слышал. И Стерлинг смущённо заткнулся. Так-то лучше. Удовлетворённо улыбнулся властелин. Теперь выкладывай, в чём дело? Гамункул в стеклянной колбе беззвучно зашевелил губами. Чёрные пески. Там же даже орки дохнут от жажды. Гамон Клус настаивал на своем. «Хорошо», – кивнул алхимик. «Я проверю, но тебе не поздоровится, если ты напрасно побеспокоил меня». На безжизненном личике глиняной фигурки отразилась покорность. Джафар кивнул, бросил в рот уродцу крупинку волшебной пыли и разорвал контакт с хромым лисом, постоянным его наблюдателем с западной границы. Неужели что-то было упущено из виду?» какой-то новый фактор. Да, среди властелий уже не первый месяц ходили слухи об изменяющемся магическом поле Арканмира. Да, многие заклинания теперь теряли силу или напротив, обретали слишком большое могущество. У самого алхимика пока не было подобных проблем, ибо его техника получения власти из золота не являлась волшебством как таковым. Однако он не мог позволить себе совсем не обращать внимания на эти вопросы. И недавно разгадал секрет этой кутерьмы. просто так, ради себя самого, с остальными властителями Джафар пока не поделился своим открытием и не собирался этого делать, иначе как за соответствующую плату. То было не более чем предположение, но оно очень хорошо объясняло все аспекты происходящего. До сегодняшнего дня подкинувшего принципиально новую загадку. Впрочем, загадки для того и существуют, чтобы их отгадывать. Он аккуратно установил на собственноручно вырезанную деревянную подставку округлый голубой кристалл и представил себе образ хозяина дальновидящего ока, с которым был некогда хорошо знаком. Затем алхимик убедил себя в том, что он сам и этот хозяин одно и то же лицо. Воспрянув убеждённость Джафара, ока мигнула и показала в своей глубине то, что требовалось власти целью. Под цитаделью вновь пронесся вихрь проклятий на санскрите. Заходи, дорогой, гостем будешь. Это уже было куда приятнее, чем первоначальная встреча. Молнии там разные, громовые удары и прочая чертовщина. Одну смущала. Собеседник определённо не спешил показываться на глаза, а я терпеть не мог людей, которые курчат из себя великих магов и передают голос на расстоянии. Хотя, кто сказал, что в этом городе обитают люди? Шагнув за линию городских ворот, я внезапно почувствовал дикий жар и резкий сернистый запах бурлящей лавы. Пот на мгновение залил глаза, но тотчас высох. Волосы на голове затрещали. Я молнией рванулся вперед, уходя прочь от источника жара, который опять-таки оказался незримым. Фокусы города мечты уже серьезно начали действовать мне на нервы, но что я мог сделать? Найти главного и расплатиться с ним его же монетой. Говорю вам, подумал я, касаясь эфиса мифрилового меча. Мысль эта немного подняла настроение и прибавила сил, но получасовое блуждание по безжизненным улицам вновь нагнало депрессию. Наконец я двинулся по главному проспекту к высокому минарету, расположенному неподалёку от цитадели. К самой цитадели я уже наведывался, безуспешно, но в эту башенку покуда не заглядывал, как впрочем и во множество других строений, если для достижения цели какой именно, кстати, предстоит обыскать каждый квадратный дюйм этого проклятого города, я это проделаю. Но клянусь Имерам, тому, кто за это в ответе, придется плохо. Если, конечно, этот некто вообще существует. Вход был инкрустирован золотом и слоновой костью. Орнамент, однако, почти стерся от времени. Ну и черт с ним. У меня все равно не было ни причин, ни желания осматривать все дурацкие рисунки. Впереди послышался шорох. Первый звук в этом сумасшедшем месте я обнажил меч, мысленно попросив его не светиться. Просьба была удовлетворена. Короткое мифриловое лезвие выглядело таким же невзрачным, как у простого железного тесака. Бесшумно ступая по винтовой лестнице, я поднимался наверх. Высокая дверь из жемчужного серого дерева, панели покрыты сложной резьбой. Осторожно подкравшись, я прислушался. Да, внутри определённо кто-то находился. Правила хорошего тона предписывали вежливо постучаться, а потом уже входить. Мне, однако, подобное соображение тогда даже не пришло в голову. И совершенно напрасно. Ещё хорошо, что я не применил метод кувалды в дверь, тогда бы мне действительно не поздоровилось. Я распахнул двери, оказавшиеся не запертыми. «Интересно», – прозвучал низкий голос, напоминавший шум водопада или рев урагана. «Разве запрет снят?» «Это вряд ли», – отозвался второй голос. Чуть более грубый, он скорее напомнил мне лесной пожар. «Я бы чуял». Круглый зал в верхней части минарета был пуст. Вернее, выглядел таковым, ведь голоса эти явно кому-то принадлежали, и эти самые кто-то заметили мое вторжение. Через пару секунд я узнал, кто они. Точнее, что они такое? У стреловидного окна материализовалась 12-футовая человекоподобная фигура в набедренной повязке и традиционном для истерлингов тюрбане. Человекоподобная в том смысле, что у нее были две руки и голова. Ноги, если они вообще существовали, скрывались в столбе красно-оранжевого огня, выходящим из того самого места, откуда в оригинале должны расти ноги. Лоснящаяся кожа существа имела кирпично-розовый оттенок. Руки с длинными лакированными ногтями были скрещены на толстом животе. Нос выглядел неожиданно тонким и острым для его расплывшейся физиономии, оканчивающейся тройным подбородком. "На что уставился?" недружелюбно осведомился обладатель второго голоса. "Никогда их ритав не видел". "Нё", сказал я, надеясь, что голос не слишком дрожит. «Видеть-то я и фритов не видел, зато слышал о них более чем достаточно. В те дни, когда у Фреи и Джафара были не самые тёплые взаимоотношения, жители Готланда достаточно натерпелись от этих огненных созданий, имеющих немалый запас стихийной силы и характер маньяка-убийцы. Забыли!» – вздохнул и фрит, поворачиваясь в сторону висящего на стене полуистлевшего гобелена. «Слышь, они забыли даже нас!» Мы, пожалуй, тоже виноваты в этом. С этими словами в комнате материализовалась вторая фигура. Если при виде Фрита я вздрогнул, то теперь у меня просто перехватило дыхание. Второй очень напоминал Фрита, но был постройнее и облачён в белый халат и голубую чалму. А вместо столба пламени у него было что-то вроде облачка. Кроме того, он обладал длинным крючковатым носом и жидкой бородкой серебристого цвета. Конечно же, он не мог быть никем иным, кроме как джинном. Ефрит порождали боль и огонь, тогда как джинны владели страхом и холодом. Если у ефрита ещё можно было отыскать подобие человеческих черт, то джинны больше напоминали дьяволов, злобных и беспощадных, остающихся при всём этом спокойными и хладнокровными. Смотрю, «А меня он узнал», – заметил Джин. «Еще бы! Я же представился!» «Я, не ты!» «Да будет и близк благосклонен ко мне, а кажись это не так!» Джин проигнорировал выпад и перевел внимание на меня. «Какая нелегкая принесла тебя сюда!» С пугающей вежливостью спросил он. «Я мог только пожать плечами, однако такой ответ Джин и не удовлетворил». Как тебе удалось пройти сквозь сторожевое заклятие? Чудом, сказал я, ничуть не погрешив против истины. Что-то многовато чудес развелось за последнее время, заметил Ифрит. Демоны вылезают из гиенны, захватывают треть Джангара, потом поджимают хвост и улепётывают обратно в ад. Свет и тьма обмениваются тысячами посланий и чуть ли не меняются местами. Лишь тут я осознал, о чём идёт речь. А мог бы и раньше понять. Всё это было следствием моих странствий, моих и ничьих болей. Право оказался Янг-цзе. Судьба ли, боги ли, в общем, я был центром этой вселенской паутины, той точкой, в которой сходились пути всех участников игры. Стоп. Это ещё что такое? Откуда взялось слово игра? В одно мгновение я мысленно пробежал всю свою жизнь, какую помнил. За год странствий я приобрёл гораздо больше, чем за 16 предыдущих лет, но позабыть их я не мог. И всё же, забыл. Забыл, как забывают слова какого-нибудь предания, даже если суть сказанного остаётся в памяти. Словно эта жизнь была лишь сном. Эй, ты что заснул? Рёв Уфрита прервал мои лихорадочные попытки разобраться в собственной памяти. Да нет, Медленно проговорил я. Скорее уж проснулся. От этой странной парочки мне удалось быстро отделаться. Когда я, разумеется, вкратце, описал им мои похождения по девяти кругам преисподней, обоих чуть кондрашка не хватило. Джинс с содроганием прошелестил. Шварц Рейнджер. Черный странник. После чего и Фриц стал бледно-серого цвета и мгновенно растворился в воздухе. От греха подальше, Джин быстро последовал его примеру, но её не опечалило, одному как-то спокойнее. К тому же мне предстояло хорошенько поразмыслить над тем кусочком информации, который только что открылся. Итак, вся моя жизнь до определённого момента оказалась простым сном. До какого же именно момента? Сон закончился, когда туга захватил меня в гильдии наёмников, и это слал в казармы. Ухмыльнувшись, я попытался проникнуть немного дальше. Что я делал у наёмников? И как, кстати, я оказался там? Тут у меня в голове что-то щёлкнуло, и все детали головоломки встали на свои места. Теперь я понял многое, не всё разумеется, но достаточно, чтобы сделать то, что нужно. Я спустился с минарета, прошёл в сады во внутреннем дворе цитадели и устроился у колодца. Стащив кольчугу и отложив всё оружие, я произнёс необходимые слова. Передо мною возник он. Но теперь меня не обманно было то, что его лицо было копией моего. Собственно, иначе и быть не могло. Значит, я был прав, заметил я, не объясняя, в чём конкретно доказывал свою правоту. Да, согласился он. Когда память возвращается к тебе не потому, не так, не там и не тогда, когда нужно, уже неважно, но разве властители пренебрегли правилами? Пока нет. Тогда я не понимаю, зачем мне необходимо моё присутствие. А расчёты показывают, что вскоре это случится. Никогда не полагался на аналитические расчёты. Лучше уж вовсе ничего не знать, чем доверять формулам, которые не выдерживаются прикосновением с реальностью. Поэтому я и сказал: "Ты обрёл память не в лучшее время". Я не стал говорить, что всего пока не вспомнил. "Значит, вы хотите использовать меня сейчас, пока я ещё не могу осознать всего, что происходит вокруг меня". Это было утверждение, а не вопросом, и он понял это. Правила игры не поощряют такой инициативы, но и не запрещают. По его реакции я понял, что не очень далёк от истины и решил проверить другое предположение. Я ещё могу понять, зачем потребовался рок судьбы, но что касается остального, а вот это уже не тебе решать. Я был удивлён. Он почти утратил равновесие. Кажется, я действительно нашёл нужную точку. Решать может и не мне, протянул я. За то жизнь замешана моя, ничья-нибудь ещё. Язык бездна был вашей идеей, а здесь он равносилен медленно действующему яду. Это можно исправить. быстро заявил он. «Теперь несомненно. А если бы я не успел этого понять?» «Но все расчеты!» Он натолкнулся на мой взгляд, забармотал еще что-то по поводу дурацких совпадений и осекся. Я со значением указал на мифриловый клинок. «Как ты полагаешь, засветился бы он, если бы я обратил его против тебя?» Он предпочел промолчать, вновь подтвердив мои подозрения. «Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу. Теперь слушай и запоминай. Решение будет за мной и только за мной. Передай это сам знаешь кому. У него чуть глаза не выкатились из орбит. И перестань наконец издеваться над моим лицом, добавил я, загоняя последний гвоздь в крышку его гроба. Теперь проваливай отсюда, опечь сатанас. Языди сатана, латынь. Он жутко скорчился и растворился в воздухе.